«На будущий год у тебя уже появится кто-то, кому ты сможешь пожелать счастливого Рождества, не прибегая к платному таксофону», — сказала Глэдис как можно ласковее. Но Чарли только покачал головой. Он был просто не в состоянии представить себе, как он будет жить с другой женщиной, не с Кэрол. «Я сомневаюсь», — сказал он с печальной улыбкой. «Разве мне только удастся очаровать Сару?» «Но это идея!» Глэдис подняла вверх указательный палец. Они еще немного посмеялись. Потом Чарли проводил Глэдис до дверей. Уже на пороге он объявил ей, что решил последовать ее совету, и завтра утром отправляется в Клэрмонд кататься на лыжах. Номер в мотеле Чарли забронировал на четыре дня, так что вернуться он должен был уже после Нового года. Его лишь беспокоило, не огорчится ли Гладис, узнав, что ей придется встречать Новый год одной. — Мне бы очень не хотелось оставлять себе одну тридцать первого. — Хочешь, я приеду и мы встретим Новый год вместе? — спросил он. Глэдис была тронута его предложением до глубины души. Чарли вообще был очень внимателен к ней, всячески старался помочь ей, колол дрова, ездил за покупками, разгребал снег у гаража и делал еще много разных мелких дел. Глэдис не переставала благодарить Бога за этот посланный ей на старости лет подарок она не надеялась больше на чуток привязанности тепло она иногда даже забывала что Чарли чужой человек ей казалось что после долгого отсутствия вернулся домой ее Джимми мысленно отдавая должное его заботе она тепло улыбнулась спасибо Чарли сказала она но я не праздную новый год уже лет двадцать в этот день мы с Роландом Никогда никуда не ходили и ложились спать уже часов в десять, пока остальные напивались, разбивали машины и всячески дурачились. Нет, Чарли, это не для меня. Спасибо, что ты спросил меня об этом, но тебе нет никакой необходимости возвращаться. Оставайся в Клэрмонте, отдыхай, повеселись. Тебе это необходимо. Чарли улыбнулся и протянул Глэдис листок с названием мотеля, чтобы она могла отыскать его, если возникнет такая необходимость. Глэдис бережно убрала листок в сумочку. — Только смотри, не сорвись в какую-нибудь страшную пропасть, — шутливо сказала она, целую Чарли в щеку. — Сара будет очень огорчена. Она снова поддразнивала его, и Чарли от души рассмеялся. Ему очень нравился огонек в ее глазах который загорался каждый раз, когда Глэдис говорил о Саре Фергюсен. «Обещаю, что буду очень осторожен», — серьезно пообещал он. «Мне хватает моего разбитого сердца, разбитые головы или сломанные ноги. Это уже слишком». Он проводил ее до дороги и помахал ей вслед. Глэдис торопилась в город. У нее на сегодня были запланированы неотложные дела, а Чарли не терпелась снова засесть за чтение. Через два часа он перевернул последнюю страницу, которая показалась ему особенно интересной. В ней рассказывалось о той роли, которую Франсуа де Пелерин сыграл при заключении военных и торговых договоров с индейцами. Чарли с удивлением узнал, что загадочный француз представлял главным образом интересы Лиги иракезов, поскольку все шесть входивших в нее племен уважали и ценили его как отважного воина и честного благородного политика. В эту ночь Сара снова не появилась. У Чарли не было даже ощущения, что она где-то рядом, хотя он, втайне надеясь найти хоть какой-то знак ее присутствия, специально обошел перед сном весь дом».